Глава вторая. Кинонигодник. Ты теперь большой мальчик. 1966. Радуга Финиана. 1968. Люди дождя. 1969. Наступило такое время, когда ребята из университета Южной Калифорнии стали осмеливаться на своих разбитых драндулетах выезжать на хайвей и добираться до Бербанка, где у Копполы на территории компании Warner Brothers был свой офис. К 1967 году Фрэнсис Форд Коппола уже стал легендой. Да, это он в одиночку распахнул двери Голливуда и впустил туда луч света. Да, это он своим примером показал, что некий взъерошенный субъект в очках в роговой оправе Только что окончивший киношколу, может снимать фильмы на доллары знаменитой киностудии. Теперь он, невозмутимый, словно Будда, возглавлял дискуссии, во время которых его адепты делились своими планами по преобразованию Голливуда и рассказывали о мечтах, которые они стремились воплотить в жизнь. Это было так здорово оказаться на съёмочной площадке легендарной студии И как бы эти ребята ни хотели разрушить голливудскую систему, они всё равно были очарованы историей своего нынешнего окружения. Ведь прямо за окном офиса возвышалась знаменитая водонапорная башня, охранявшая ряды съёмочных павильонов заводских цехов золотой эры. Среди этих новичков были Джордж Лукас из Мадэто, штат Калифорния, будущий знаменитый кинорежиссёр А пока просто худощавый молодой человек в очках. Вольтер Мерч из Нью-Йорка, настоящий интеллектуал, которому суждено было стать одним из ведущих звукорежиссёров мирового кинематографа. И Джон Милиус, человек внушительных габаритов и широкой души из Сент-Луиса, штат Миссури, который станет великим сценаристом и иногда будет работать в режиссуре. о прославиться как политический агитатор, известный своими крайне правыми взглядами. В том, что Коппало стал командиром этого отряда скаутов, была определённая ирония судьбы. Ведь он был выпускником Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, главного соперника университета Южной Калифорнии. Мы видели в них нарциссов, помешанных на наркотиках, со смехом вспоминал Мерч. а они видели в нас бездушных технократов. Проще говоря, в университете Южной Калифорнии делался упор на изучение технических кинодисциплин, операторская работа, монтаж, звук и т.п., тогда как в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе основными считались литературоведческие дисциплины. При этом студенты двух университетов часто ходили на просмотры работ друг друга и подвергали их нещадной критике. И именно этот союз киношкол с различными, часто несовместимыми подходами оказался в авангарде революции. Конечно, это совершенно мифологизированная картина, которую к тому же рассматривают через розовые очки. Чтобы описать реальный сдвиг в кинематографе, который наступил в 1970-е годы, Было написано множество книг. В них всегда подчёркивается, что вся эта радость свободы творчества была предоставлена исключительно молодым кинематографистам-мужчинам. Прекрасные картины того, как одичавшие пациенты этого сумасшедшего дома разбегаются из него по зелёным лужайкам, хорошо показаны в мрачной и весьма детальной книге Питера Бискенда "Беспечный ездок и бешеный бык". или как поколение секса, наркотиков и рок-н-ролла вспосло Голливуд. А также в книге Марка Харриса Сыны из революций. Если уж быть совсем точным, то Коппола не принадлежал к первым удачливым кинонегодникам. То есть он был в первой волне, что ставит его в один ряд с Уильямом Фридкиным, Питером Богдановичем, Денисом Хоппером, Майком Николсом, Бобом Фосом и Вуди Аллином. Однако тогда он потерпел крушение у Калифорнийских берегов, потеряв в Новом Голливуде три фильма. Однако не включить его во вторую волну этого движения было бы большой ошибкой. Кинонегодники, как их сейчас называют, были его друзьями, учениками и последователями. Среди тех, кого вывел из пустыни этот Моисей с экспонометром, были Лукас, Милиус, Мерч, Кэрл Бэллерт, Калиб де Шанель и Уиллард Хайк. Позднее к ним присоединились Мартин Скорсезе и Брайан де Пальма, переехавший на запад из Нью-Йорка, а также энергичный выскочка, прежде работавший на телевидении. Его звали Стивен Спилберг. Все они смотрели на международную арену, где кино ломало оковы традиций. Речь идет не только о французской «Новой волне», Ну и о таких баллах неохардхауса, как Ингмар Бергман, Акира Куросава, Милош Форман, Роман Поланский, а также об итальянских неореалистах, которые вместе со своим знаменитым соотечественником, укротителем львов Федерико Феллини, научились обходиться без сюжетов и целиком делать фильмы на эмоциональных порывах. Кинонегодники были очарованы теорией авторского кино Изобретённая французскими критиками, впечатлёнными фильмами Хичкока и Форда, эта теория объявляла режиссёра единственным автором фильма. В этом определении уже заключался парадокс, ведь создание фильмов это по определению коллективный процесс, в котором участвуют актёры, съёмочная группа, продюсеры, режиссёры. В лучшем случае они образуют нечто вроде семейного предприятия. И это одна из причин, привлёкших к данной теории Копполу. По мере того, как росли амбиции Френсиса, он собирал вокруг себя всё больше и больше семьи. Тем не менее, определение, данное французами, говорило о том, что наступала эпоха, когда режиссёры-индивидуалисты, после долгого подчинения киностудиям, начали бороться за своё видение кино. И таким режиссёрам было что сказать больше, чем они предполагали. Мы бежали слишком быстро, чтобы кто-то смог нас остановить, сказал однажды Коппола в диалоге с Скорсезе. Оба с возрастом посидели и стали более грузными, но сохранили блеск, который отличал их в юности. А потом добавил, что в то время в кино не существовало менеджмента среднего звена. И ещё и поэтому режиссёр мог претендовать на то, чтобы быть единственным общепризнанным автором. Подобного рода противостояния, автор против команды, финансист против художника, коллективный разум против индивидуального ума, пронизывали всю структуру нового Голливуда. Но наиболее ярко они проявились в судьбе Копполы. И это очень хороший аргумент для тех, Кто считает его самым выдающимся режиссёром эпохи. Согласно классификации Питера Бискенда, эпоха нового Голливуда охватывает период с 1967 года, когда вышел фильм Бонни и Клайд, до 1980 года, когда со страшным скрипом до экрана добралась лента Врата рая. В эти временные рамки укладываются и главные достижения Копполы: Два крестных отца, Разговор и апокалипсис сегодня. Сейчас, оглядываясь на прошлое, кажется, что Коппола авторская свобода тогда давалась легко. Однако это не так. Ему всегда приходилось бороться за свои фильмы. Более того, за пределами славных 1970-х годов скрывается и множество других замечательных проявлений его таланта. Но что неоспоримо, Так это то, что именно Коппола рискнул поставить на свою мечту всё, что у него было: сбережения, дом и репутацию. Именно он проложил путь, по которому потом пошли многие другие. Он стал тем человеком, который вселил в нас надежду, сказал Джордж Лукас. Он всегда говорил, что мы донаицы, которые скрывались внутри троянского коня. Но это было не совсем так. Потому что это он сам находился внутри крепости и открывал нам ворота. Заметил Милиус, чей талант к словесным играм найдёт своё применение в фильме Апокалипсис сегодня. Никто из этих ребят, ни Лукас, ни Спилберг, никто не смог бы выжить без помощи Фрэнсиса. И его влияние оказалось гораздо более интересным, чем их роли. Фрэнсис собирался стать императором нового порядка, который был совершенно не похож на старый. Он собирался править как художник. Но мы забежали вперёд. Пока что на дворе всё ещё 1963 год, и первые опыты Копполы со старым порядком превращаются для него в череду трудных уроков. Теперь Коппола был женат и имел маленького сына, а потому больше не мог позволить себе работать от зари до зари в мастерской Роджера Кормана за скромную зарплату. Последнее задание времен его практики на фильмах категории «Б» состояло в том, чтобы закончить фильм «Террор в Биксуре». Это была запутанная история а-ля Эдгар По, беспорядочная мешанина из событий наполеоновской эпохи с таинственными баронами, пропавшими без вести девушками и неизбежными в таких фильмах склепами. Главной роли в фильме достались угасающей звезде Борису Карлоффу, Из звезды восходящей Джеку Николсону. Коппола получил 4 дня, чтобы закончить картину, но потратил на это 12. Труднее всего оказалось найти места для съёмок и заставить Николсона выстоять под волнами прибоя в полном наполеоновском облачении. Молодая суперзвезда утверждала, что чуть не утонула, но Коппола запомнил только постоянное ворчание Николсона. Вернувшись с Тихоокеанского побережья, он без обид попрощался с Корманом. Для последнего дело выглядело так, что очередной его протеже предпринимал очередную попытку пробиться в высшую лигу. Долг благодарности Коппола отдаст своему наставнику много позже, когда попросит его сыграть в «Крестном отце 2» эпизодическую роль бахвалящегося магната в сцене слушаний в Сенате. Теперь ему предстояла более серьёзная работа. Премия семиола Голдвина, полученная им за сценарий, открывала многие двери. Через неделю после возвращения с собственной свадьбы Коппола получил шанс адаптировать для продюсерской компании Seven Arts роман писательницы Карсон Маккаллерс Отражение в золотом глазу. Это была мелодрама, действие которой происходит на военной базе на юге США. Принц получил эту работу только потому, что представлял собой дешёвую рабочую силу, и сам прекрасно это понимал. Какая-то болтовня. Так он сам оценил свою работу. Однако получать по 375 долларов в неделю в течение полутора месяцев, по сравнению с зарплатой у кормана, это были большие деньги, которые изменили его жизнь. После того, как Коппало представил свой сценарий в Seven Arts, Во главе которой стоял бывший театральный агент Рей Старк. Компания в своём отзыве выпустила немало стрел в его сторону. Кто же был автором этого отзыва? Оказывается, вездесущий сценарист Далтон Трамбо. Тогда он подписался псевдонимом. На меня всё время сбрасывали всякий хлам, вспоминал Коппола. Несмотря на отзыв, Коппола получил существенное вознаграждение за этот проект. Трехлетний контракт на работу в составе группы сценаристов компании. А это, в свою очередь, означало, что он окончательно бросает учебу в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Особых душевных терзаний в связи с этим он не испытывал, тем более, что его сверстники, пуристы от кино, были по-прежнему одержимы Годаром, и в неклассные подвиги Копполы вызвали у них только ехидные замечания. На следующий день после получения своей первой работы сценариста, Коппола обнаружил на факультетской доске объявлений листок с единственным словом: "Продался". Так кто-то выражал открытое недовольство тем, что он стал зарабатывать деньги. На самом деле Коппола ломал старые барьеры между киношколами и студиями, а главное, он нашёл работу. Но мысль о том, что он каким-то образом скомпрометировал свои ценности, как шип засела в его мозгу. Неужели искусству всегда придётся бороться с момоной? Положение сценариста абсурдно и нелепо, ворчал Кобпал. Время, проведённое в Seven Arts, стало для него наглядным уроком голливудских реалий. Теперь После сумасшедшей свободы у Кормана, когда его деятельность заканчивалась только с выходом фильма на экраны, он очень редко видел результаты приложения своих усилий. Когда фильм «Отражение в золотом глазу» с Марлоном Брандо и Элизабет Тейлор наконец-то вышел на экраны, оказалось, что режиссер Джон Хьюстон снял его по совершенно другому сценарию. Более того, ни один из 11 сценариев, которые Коппола создал для студии Seven Arts, никогда не попадал на экран сразу после написания. Компания явно использовала его таланты и способности к созданию сложных адаптаций, чтобы потом передавать его произведения другим сценаристам, которые их дорабатывали или перерабатывали. Это выглядело совершенно по кавкиански. Казалось, что он работает на конвейере, где создаёт нечто достаточно хорошее, однако его произведения берут и превращают во что-то ещё. Его личный вклад в конечном продукте не просматривался, скрытый под многими чужими наслоениями. При этом сам Коппола всегда бережно относился к работам драматургов, а тексты пьес считал едва ли не священными. И в фильмах французской новой волны, особенно Гадара, Он всегда видел авторские работы, которые, казалось, хранили на себе отпечатки пальцев художников. По иронии судьбы, следующей сложной задачей, которую поставили перед Копполой, стала адаптация одноактной пьесы Теннесси Уильямса "Предназначено на слом". Коппола хорошо знал эту пьесу, потому что сам ставил её на сцене университета Хоустра. Старк питал иллюзию, что он знаток американского юга, Куппола работал над этим произведением несколько месяцев. Режиссёром картины должен был стать Ричард Бертон, но он оставил этот проект вместе с Элизабет Тейлор после того, как у него возникло противостояние с Seven Arts по вопросам кастинга. Куппола сумел даже встретиться с Уильямсом. Он представил сценарий на одобрение своего кумира. Да как? Доставил рукопись прямо в его номер в отеле. Уильямс, облачённый в халат, открыл дверь, взял сценарий и снова закрыл её без всяких слов и представлений. Только много лет спустя Уильямс однажды посетил винодельню Копполы и пожал ему руку. Кстати, хрипло произнёс он: "Не могли бы вы обналичить чек на 100 долларов?" Этот чек до сих пор хранится в библиотеке Копполы. Цинизм правил бал. Теперь недостатки устаревшей системы стали для кополы совершенно очевидными. Компания Seven Arts собственнo ручно похоронила несколько его лучших работ, среди которых были сценарий фильма "Разочарование" о страдавшем американском идоле, писателя Фрэнсиси Скотта Фицджеральди, и история ещё об одном талантливом человеке, который тоже надорвался на голливудских шахтах. Коппола нередко выступал в роли пророка. Как-то ещё во время работы в Seven Arts он говорил коллеге-сценаристу, что пора адаптировать для игрового кино комикс об Бэтмене. Было это ещё до появления одноимённого телешоу в 1960-х годах. В детстве Фрэнсис был зациклен на комиксах, но спустя десятилетие, когда жанр супергероев стал доминировать в киноиндустрии, Его прежний энтузиазм уже иссяк. Так, когда в 2009 году в беседе с автором данной книги зашёл разговор о недавнем хите под названием Тёмный рыцарь, Коппола сказал, что по его мнению, фильм был сделан хорошо. Но в конце концов, вздохнул он: "Это просто человек в дурацком костюме". Коппола извлёк ещё один горький урок. Как оказалось, в 1963 году между сценаристом и режиссёром зияла пропасть. Каким бы важным для будущего фильма ни был процесс написания сценария, сценаристы всегда оставались в киномире низшей кастой. Коппола продолжал настаивать на том, чтобы Старк дал ему возможность самому снять фильм. но постепенно начал понимать, что руководство студии не собирается пересаживать его со стула сценариста в большое кресло режиссёра. Так что же его здесь удерживало? Ответ деньги. К этому времени он уже получал 1000 долларов в неделю. Его семья переехала в стильный, а образный дом в Мандевиль-Каньон, а сам Коппола сменил свою Альфа-Ромео на Ягуар. Машины всегда были для американцев символом успеха. У Копполы, верного своим корням, на первом месте была забота о семье. Его первый ребенок, Джан Карло, или Джио, родился 17 сентября 1963 года в Лос-Анджелесе. Крестным отцом сына стал Корман. Но желание стать режиссером не оставляло Копполу. Оно было похоже на тягу к наркотикам. «Я ради этого был готов сделать что угодно», — признавался Фрэнсис. Всё, даже профинансировать собственный фильм. И он начал копить деньги, а когда мог, покупал аппаратуру и бобины с плёнкой. Ожидать подарка провидения было не в характере Копполы, и он сделал ставку на быстрое исправление ситуации. Рискуя всеми своими сбережениями, вплоть до последнего цента, он купил патент на использование визуально-музыкального автомата Скопитон. на котором можно было показывать короткометражные фильмы. Однако желающих использовать его не нашлось, и Коппола потерял все вложенные деньги. Так в его жизни начались циклы, состоявшие из взлётов и падений. После возвращения в Seven Arts Коппола был сразу отправлен в Париж со спасательной миссией Он стал последним из десяти сценаристов, которые пытались, но так и не смогли довести до ума фильм Горит ли Париж. Громоздскую эпопею Ирене Климана об освобождении французской столицы в ходе Второй мировой войны. На одном из поворотов запутанного сюжета шведский посол, его не очень выразительно играет Орсон Уэллс, уговаривает немецкого генерала Дитриха фон Хольцтица Герт Фрёбэ не выполнять приказ Гитлера сжечь город. Коппола оказался в Париже после внезапной смерти своего предшественника на рабочем месте и сразу же со всем пылом выступил против политической цензуры. Дело было в том, что президент Франции Шарль де Гол, разрешивший съёмки в Париже, в то же время категорически настаивал на том, что в сценарии фильма нужно приуменьшить роль коммунистов. в парижском восстании августа 1944 года фактически Коппале вообще не разрешалось использовать слово коммунист. Для меня это был травмирующий опыт. Вот всё, что он рассказывал позднее об этой работе. В Париже Коппала оказался марионеткой, ничего не решавшим исполнителем. Вскоре на этой должности Его сменил куда более оптимистически настроенный писатель Гор Видел. В итоге Коппола и Видел были единственными сценаристами, которые не гордились своим участием в этом одновременно безликом и сумбурном фильме. Но зато Париж, по крайней мере, дал Копполе возможность попробовать фильмы французской новой волны, так сказать, с пылу с жару и поиздеваться над грязью, через которую ему пришлось пробираться. в Париже 22 апреля 1965 года у Копполы родился второй ребёнок Роман. И, конечно, не стоит забывать, что именно в Париже Коппола начал писать полуавтобиографический сценарий, наполненный духом свободы, который несли Франсуа Трюффо и Жан-Люк Годар. В дальнейшем, когда сценарий наконец приобретёт нужную форму, Он станет основой второго фильма, который Коппола снимет в качестве режиссёра. Это будет картина "Ты теперь большой мальчик". А Голливуд тем временем начал снова перетасовывать колоду. Нуждавшееся в финансовой реанимации компания Warner объединилась с более активной Seven Arts. Это дало возможность влить немного молодого вина в заплесневевшие мехи старой студии. И Коппола на некоторое время получил офис на территории новой компании. Теперь он каждый день проходил мимо тон ототэлье и съёмочных павильонов и чувствовал запах опилок, который витал в воздухе. Оказавшись поблизости от съёмок, он начал планировать сразу три своих новых фильма. Но сначала Коппола получит Оскар. Точнее говоря, он напишет сценарий, за который впоследствии получит свой первый Оскар. Что поделать? Таков уж был голливудский образ мысли об рассоты 1966 года. Компания Fox запланировала снять биографический фильм о противоречивой личности американского генерала Джорджа Смита Паттона и теперь искала сценариста. Коппола почти ничего не знала о Паттоне, но только что, ну или почти только что, занимался фильмом Горит ли Париж? и поэтому автоматически считался сценаристом, специализирующимся на военной тематике. На своего агента, предложившего этот проект, Коппола бросил испепеляющий взгляд. Однако гонорар составлял 50 тысяч долларов. Углубившись в исследование биографии, наверное, самого тщеславного генерала периода Второй мировой войны, Коппола решил, что Паттон совершенно чокнутый, и потому... Единственный выход для него как для сценариста состоит в том, чтобы умело проложить курс между крайностями личности генерала, который был одновременно и блестящим тактиком, и самовлюблённым милитаристом. Коппола работал над сценарием фильма о Паттоне целых 6 месяцев, но затем съёмки отложили, а когда к ним вернулись, Копполовский сценарий решили частично переписать. Это сделал Эдмунд Норт. В исключительно затянутом фильме Паттон, который всё-таки был снят в 1970 году режиссёром Франклином Джеймсом Шафнером, обращает на себя внимание потрясающее исполнение за главной роли Джорджем Скоттом, который ещё раз показал, как великий актёр может проявить свой талант в словах. В фильме заметен и вклад Копполы, особенно вступительный монолог, произнесенный генералом на фоне огромного американского флага, в котором Паттон открыто проповедует свою ястребинную философию. Коппола долго боролся за то, чтобы эта сцена осталась в фильме. Так он получил еще один ценный урок. Человека запоминают потому, какие у него были неприятности. Копполовский фильм «Положий». «Ты теперь большой мальчик» — это шипучий коктейль, пьянящая ультрасовременная смесь из всего происходящего. Здесь есть раскованность повествования от французской новой волны, поп-реализм от фильма Ричарда Лестера «The Beatles. Вечер трудного дня». Здесь чувствуется влияние комиксов «Peanuts», фильмов студии «Дисней», ситкомов. Здесь мы видим, что Множество автобиографических деталей и знакомые улицы Нью-Йорка, ставшей площадкой для исполнения ритуалов взросления. Как Копола перепрыгнул через пропасть, отделившую сценариста от режиссёра. А он просто понял, что лучший способ получить от студии то, что ты хочешь, это играть с ними в их собственную игру, заключать сделки. В его контракте с Seven Arts Мелким шрифтом было написано, что всё, что он напишет, будет принадлежать компании. Для него это означало, что он снова и снова будет вынужден писать для них сценарии. Выход. Он объединил свой новый сценарий с адаптацией романа Дэвида Бенедиктуса "Ты теперь большой мальчик", а потом сделал ход конём. За 1000 долларов купил опцион на постановку этого фильма. Бинго. Теперь студия не могла приступить к работе над фильмом, потому что все права на постановку принадлежали самому Копполе. Но, конечно, он всегда был готов пойти на компромисс. Почему бы ему самому не поставить фильм по собственному сценарию? Так Коппола получил бюджет в 800 тысяч долларов и 29 дней на съемки в Нью-Йорке. Для Голливуда это стало историческим прорывом. Первый, неопытный парень с кривой усмешкой, который приходил на деловые встречи в джинсах, получил контракт на съёмку мейнстримного фильма. Сюжет фильма был прост. Главный герой, неуклюжий юноша по имени Бернар Шантеклер, Питер Каснер, умирает от желания повзрослеть, что в большом городе традиционно означает поиски любви, секса и смысла жизни. По старой романтической традиции он оказался между двумя женщинами, преданной ему, но скромной библиотекаршей Эми, Карен Блэк, и брутальной танцовщицей в стиле гоу-гоу Барбарой Дарлинг, Элизабет Хартман. Но самая большая проблема для юноши – это его родители. Заносчивый и эгоистичный отец Ай-Эйч, Рипторн, и властная мать Марджери, Джеральдин Пейдж. Что ещё привлекло компанию Warner Brothers Seven Arts, так это план Копполы по экономии средств. Он решил поручить главные роли менее известным актёрам, а звёзд, вроде Торна и Пейдж, приберечь для ролей второго плана. Можем ли мы увидеть автопортрет Копполы в образе сияющего, но смущённого Бернарда? Он ведь тоже носит очки в толстой оправе и так же нетерпеливо и с открытой душой идёт навстречу миру, только для того, чтобы тот сокрушил его своим безразличием. Бернард ведь тоже вслед за Копполой пускается в безумное паломничество по секс-шопам Манхэттена и книжным магазинам для взрослых. Вправе ли мы видеть в образах отца и матери Бернарда доработанную версию родителей Копполы? А разве стройная, разумная и красивая Эми Блэк не намекает на Эленор? И уж совершенно саморефлексивным движением Коппола переносит картины из своего фильма Безумие 13 на стену ночного клуба, балующегося психоделикой. Прежде чем снимать ту или иную сцену, Коппола на своём мотоцикле заезжал на площадку для репетиций, расположенную на Манхэттене. и пытался стимулировать актёров к тому, чтобы они сами развивали характеры своих персонажей. Иногда такие беседы были похожи на приёмы врача. Он был сторонником теории, согласно которой актёры должны уметь перевоплощаться в персонажей. Но в первый же съёмочный день он был ошарашен различиями между теорией и реальной жизнью. Пока он метался по площадке, пытаясь совместно с актёрами построить мизансцены, съёмочная группа ждала от него исключительной инструкции. Иногда ему требовалось выходить на улицу, чтобы перевести дух и собраться с мыслями, и только потом он снова нырял в режиссуру. Сорвавшись с поводка, Коппола стал вести себя дерзко и экстравагантно, как будто теперь ничто не могло его остановить. Темой фильма была свобода, и его стиль следовал за этой темой. Безумному, эксцентричному повествованию этой картины иногда не хватает последовательности. Да и забавные моменты встречаются там лишь от случая к случаю. Но зато этот фильм заложил новую психологическую основу кино. Стоит обратить внимание на то, что Копполовский кинороман о психологическом и нравственном становлении молодого человека Появился раньше, чем выпускник Дастина Хофмана. Жизненно важным для съёмок фильма оказалось умение режиссёра убеждать окружающих. Он быстро понял, что Нью-Йорк не любит киношников, поэтому большую часть фильма пришлось снимать, подстраиваясь под реальный ритм города. Право использовать те или иные локации Копполе приходилось завоёвывать хитростью или обаянием. Когда Нью-Йоркская публичная библиотека отказала ему в разрешении на съёмки, он обратился прямо к мэру города и добился своего. Администрация Универма Гамау позволила ему снять сцену погони, но поставила условие уложиться во время, отведённое для обеденного перерыва сотрудников. При этом только члены съёмочной группы понимали, что происходит, а остальные были в неведении. Поскольку кинокамеры были спрятаны в сумках покупателей, началась настоящая буча. С удовольствием вспоминал потом Коппола. Бедный Кастнер был втянут в драку с каким-то прохожим. Забегая вперёд, мы можем увидеть следы его мании импровизации в картине Апокалипсис сегодня, а признаки сюрреалистических метаний в фильмах от всего сердца и бойцовая рыбка Коппал отметит оживление, внесённое в саундтрек фильма музыкой группы Lovin' Spoonful, и будет применять этот ход позже, используя композиции группы The Doors, а также Тома Уэйца и Стюарта Копленда. Характерное для картины приподнятое настроение можно будет заметить в фильме Пеггис Ю вышла замуж, а перестрелки на бегу готовят почву для похожих сцен в картине Люди дождя. Ощущение места действия присуще почти всем работам Копполы, и потому последние восторженные образы молодой влюбленной пары, мчащиеся по улицам Нью-Йорка, органично бы смотрелись и в фильме «На последнем дыхании», и в «Банде аутсайдеров», и даже в картине «Софии и Копполы. Трудности перевода». Здесь, может быть, отчетливее, чем где бы то ни было, слышится дыхание индивидуального подхода Копполы. Первая наводка на то, что все его фильмы будут исходить из самого сердца. Ну и, конечно, очаровывает исполнительское мастерство актёров. Джеральдин Пейдж была номинирована на Оскар за лучшую женскую роль второго плана, а Элизабет Хартман на Золотой глобус за лучшую женскую роль. Опередивший своё время фильм "Ты теперь большой мальчик" не стал чемпионом по кассовым сборам, но зато завоевал право участвовать в конкурсе Каннского кинофестиваля, где был номинирован на золотую пальмовую ветвь. Благодаря этому Куппола установил крепкие связи с французским кинематографическим сообществом и всю жизнь их поддерживает. Критики подошли к оценке достоинств фильма взвешенно. Газета Los Angeles Times заметила в ленте проблески авторского фильма «Ньюс Уик» забежал вперед и опередил карьеру Копполы, сравнив молодого американского режиссера с Орсеном Уэллсом и Стэнли Кубриком. А вот журнал «Лайф» самодовольство и дерзость режиссера только утомили. Это то, что запомнил из отзывов сам Коппола. В типичной манере возмутителя спокойствия а-ля Орсен Уэллс Коппола также представил фильм «Ты теперь большой мальчик», в качестве своей магистерской диссертации в калифорнийском университете в лос-анджелесе в результате чего получил учёную степень несмотря на пропуски занятий и в этом случае он стал тем, кто смеётся последним всё на продажу времена менялись хоть и медленно коппола пришёл в киноиндустрию когда этот бизнес в державе со слабевающей культурой тоже клонился к упадку Студии, когда-то являвшиеся двигателем национальной индустрии развлечений, к середине 1960-х превратились в стаю старых белых китов. Все бывшие за правила Голливуда находились при смерти или уже умерли. Из легендарных отцов американского кино остались в живых только Сэмюэл Голдвин и Джек Уорнер. С последним Коппола познакомился в начале своей жизни в Бербанке. Рукопожатие. косой взгляд и не более того. Образ мысли Карефиев остался допотопным. Их занимали только мюзиклы и киноэпопеи, с помощью которых можно было бросить вызов монополии телевидения. В 1967 году крупнейшим фильмом всех времён была признана лента Звуки музыки, хотя праздновать её успех было всё равно что отмечать наступление артрита. Но Голливуд, следуя своим рефлексам, всегда делал выбор в пользу одного и того же продукта. С большой помпой были запущены в производство фильмы Смешная девчонка, Доктор Долител и Звезда. Компания Warner Brothers, Seven Arts, решила после вышедшего со страшным скрипом дорогого, но зрелищного мюзикла Камелот, повествующего о временах короля Артура, порадовать публику Радугой Финиана. Бродвейская экзотика 1947 года. Иб Харбург, который в своё время написал сценарий Волшебника из страны Оз, выбрал для нового сценария причудливый тон, переходящий в бессмыслицу и заигрывание с самыми дремучими предрассудками общественного сознания. Это была эмигрантская история, ирландская. Финиан и его очаровательная дочь Шерон недавно прибыли в поселок фермеров, обосновавшихся в самой что ни на есть американской глубинке в штате Мисси-Туки, Миссисипи плюс Кентукки. Стремясь облегчить положение иммигрантов, отец привез с собой волшебный горшочек с золотом, способный исполнять желания. Горшочек он позаимствовал у жителя волшебной страны Лепреконов, которого зовут Огг, Этот самый Огг просит вернуть горшочек, рассказывая об ужасных бедах, которые произойдут, если магическое золото неправильно использовать. Власть и деньги легко могут развратить кого угодно. И вот у Коппола зазвонил телефон. «Слушай, мы тут ищем какого-нибудь режиссера для постановки «Радуги Финиана» с Фредом Астером и Питулой Кларк», — ряфкнул в трубку продюсер Джо Лэндон. Какие у тебя идеи? Такой вот обходной способ предложить ему работу. Основания для этого были достаточно общими. Сняв фильм, ты теперь большой мальчик. Фрэнсис продемонстрировал своё желание, энтузиазм и доказал умение владеть техникой кино. Он был молод, следовательно, его услуги стоили недорого. К тому же написал несколько сценариев, действие которых происходило на американском юге. Вот поэтому они и решили впрячь меня в это дело, догадался Коппола. Оценив предложение, Фрэнсис понял, что в нем есть много минусов. Опасаясь еще одного дорогостоящего зрелища, подобного Камелоту, студия выделила на 12-недельные съемки только 3,5 миллиона долларов, что далеко не соответствовало размаху и финансовой поддержке, которыми обычно обеспечивался мейнстримный мюзикл. Более того, студия попыталась сэкономить, используя декорации для Камелота. На выходе фильм выглядел бы как дряхлая, напыщенная, нелепая халтура. "Многие либералы сочтут это старой дрянью", думал Коппола. Он уже морщился от того, как набившее оскомину представление о чернокожих сельхозрабочих будет воспринято в набиравшем силу движении за гражданские права. А ещё его беспокоило безумное решение сделать чернокожим сенатора-расиста, роль которого должен был исполнить Кинан Вуим. Таким образом, Коппола не смог уклониться от обычных проявлений голливудской рутины. Жить и творить только в своём домашнем, как он говорил, особом стиле не получалось. Приходилось нарушать обещания, которые он сам же себе дал. Вместе с тем Когда Коппола продолжал размышлять о своем ближайшем будущем, для него становились очевидными и плюсы работы над новым фильмом. Ведь это был мюзикл, жанр, близкий его сердцу. Вспомним амбициозные постановки в университете Хофстера. А Астер был принцем золотого века мюзикла, несравненным танцором и хореографом. Цилиндр, время свинга, театральный фургон. С ним мог сравниться только Джин Келли. Что из того, что ему сейчас 68 лет, он же сохранил всю свою грацию и все приёмы своего искусства. Поп-сенсация последнего времени Питтула Кларк со своей гламурной внешностью и нежным вокалом могла создать замечательный образ Шэрон, главной героини фильма. Блестящий британский профессиональный танцовщик Томи Стилл Неплохо смотрелся в роли земного воплощения лепрекона Ога. Наконец, в исполнении канадского ресторанного певца Дона Франкса, неудачливый фермер Вуди Махоуни во время тушения амбара превращается в местную знаменитость. На одном из этапов подготовки к съёмкам предполагалось провести некое переосмысление и освременивание фильма. В частности, планировалось поцелить к фермерам, несколько хиппи и фолк-певцов из Сан-Франциско. Однако Коппала поспешно вернулся к самому первому варианту фильма, поскольку подобные нововведения стали бы резать глаза на старом, достаточно запылённом фоне. Он видел свой фильм как картину Волшебник страны Оз, как сказку, действие которой происходит где-то на среднем западе США. Мне казалось, что в этом есть что-то тёплое, утверждал Коппола. И я подумал, что может быть, если я смогу сделать это правильно, если смогу найти нужный баланс, то сделаю историю, которая будет находиться вне времени, нечто похожее на Белоснежку. Была в этом плане и более личная мотивация. Честно говоря, я думал, что этот фильм произведёт впечатление на моего отца, пояснил Фрэнсис. И тут мы добираемся до корней проблемы. Съемки картины «Радуга Финниана», легкой и веселой, как ирландская джига, давали Копполе шанс загладить свою вину. Однажды, еще в подростковом возрасте, он неверно оценил ситуацию и неудачно пошутил, да так, что эта дурацкая шутка надолго выбила из колеи его отца. А ведь он хотел сделать как лучше. Фрэнсис видел, как его отец переживает из-за своей шаткой карьеры, и вот он... Четырнадцатилетний мальчик, подрабатывавший летом в Western Union, придумал глупый план. Он решил рассмешить отца, и для этого от имени музыкального руководителя Paramount Studios сочинил и отправил Кармайну на домашний адрес телеграмму с приглашением приехать в Голливуд и написать музыку к будущему фильму Jet Star. Придя домой, Фрэнсис увидел, как отец торжествующе размахивает полученной телеграммой. «Вот, это мой прорыв! Это мой прорыв!» — не переставая твердил он. А когда Фрэнсис признался в своей дурацкой шутке, то увидел, что счастье буквально вытекает из глаз его отца. По удивительному совпадению, звонок сына застал Кармайна за работой над музыкой к мюзиклу «Полшести пинцовика», который и на сцене, и на экране ставил «Полшести пинцовика». то вместил. Коппола пригласил отца приехать в Голливуд, чтобы помочь с оркестровкой, и на этот раз это было совершенно подлинное и искреннее предложение. Скоро Кармаин и Италия сделают своё пребывание в Голливуде едва ли непостоянным. Впрочем, какими бы ни были скрытые настроения, в главном Коппола оставался прагматичным. Контракт на 3 сценария Seven Arts один из которых он теперь достаточно опытной рукой довел до стадии постановки, был расторгнут после слияния кинокомпании с Ворнер. Но первые варианты сценариев разговора и «Людей дождя» так и лежали с топкой возле его пишущей машинки. Постановка фильма «Радуга Финниана» давала ему шанс снова встать за камеру, на режиссерское место. и возможно, заполучить свой горшочек с золотом, чтобы потом самостоятельно финансировать небольшие фильмы. В общем, всё опять заново. Коппола убедил себя, что сможет привнести в жанр свежие идеи, сможет встряхнуть его. Среди этих идей была и такая: немедленно перенести всё производство в Кентукки и погрузиться в изображение жизни иммигрантов. Много лет спустя Рассказывая об этой истории, Коппало только посмеялся над собственной наивностью. Именно тогда я понял, что у них уже были очень конкретные идеи по поводу того, кто, что и как должен делать. И эти идеи обсуждению не подлежали. Коппало дали 3 недели на репетиции. Ненадолго вернувшись к тюльпанам и самодеятельности времён Ховстры, Режиссёр со своей группой занял небольшое здание, пригласил публику, попросил Кармайна сыграть на флейте вместе с пианистом и барабанщиком и пробежал вместе со стэром и актёрами весь сценарий будущего фильма. Получилось нечто вроде живого выступления. А 26 июня 1967 года стартовал производственный цикл. Я попытался залечь на дно. Рассказ Волкого Он хотел сделать фильм вневременным, нежным, верным своим бродвейским корням. Но не тут-то было. Ресурсы, предоставленные в его распоряжение, оказались настолько ограниченными, что его планы рушились просто на глазах. Ко второй неделе съёмок Коппола, по его словам, уже только притворялся режиссёром. Постановка номеров превратилась в кошмар. Но, да, собственно говоря, всё действительно стало выглядеть ужасно. Копполе пришлось отстранить от съёмок опытнейшего хореографа Хермса Пана, закадычного друга Астера. Теперь Коппола получил возможность собственноручно ставить танцевальные номера. Но сильно это делу не помогло. Он представлял себе общее течение сцены. Скажем, камера наезжает на склон холма, и Кларк развешивает на верёвках простыни. Но точно просчитать все шаги такое искусство ему было недоступно, а времени разбираться не было. В работе быстро накапливались ошибки и несоответствия, и только Стил с помощью избитых приёмчиков беспардонно прокладывал себе путь к неизбежному хеппи-энду. Парадоксально, но лента Радуга Финеана устарела куда сильнее любого другого фильма Копполы. Даже безумец 13 сохраняет определённую ауру и культовую привлекательность. Его третий фильм оказался студийной безделушкой, запоздалым обращением к уже отработанному жанру, увлечённым фальшивым фольклором. Лента год пылилась на полке и только в октябре наконец вышла на экраны. Несмотря на энергичную поддержку студии, публика осталась к фильму безразличной. В 1968 году молодых зрителей привлекало уже другое – сложные отношения героев фильмов «Бонни и Клайд», «Выпускник» и «Ребенок Розмари». Это был уже другой, новый Голливуд. Рецензии на фильм оказались крайне противоречивыми, к чему Коппола, впрочем, быстро привык. «Очаровательно» – ликовала «Чикаго Сан Таймс». «Потрясающе» – отмечали в «Сайт энд Саунд». Как всегда привлекательно, сообщало читателям Saturday Review. Шаркающая древность, простонал Newsweek. Нелепо, надулся Time. При всех финансовых и временных ограничениях, при всех несбывшихся ожиданиях Радуга Финиана это фильм Копполы, но он никак не оставляет впечатления его личного фильма. Как режиссёр Френсис получил ещё один урок, Урок выживания на конвейере студий. И всё-таки в фильме что-то есть. Среди многочисленных шаблонных решений киностудии мы видим проблески таланта, который стремится к своему собственному стилю. Коппола выдержал 8 дней съёмок в остылевшем ему павильоне студии и направился в поездку вдоль тихоокеанского побережья. Монтерей, Кармель, Мадесто и Сан-Франциско. Буколический пейзаж, похожий на средиземноморский, умеренные ветра северной части Тихого океана. Богемный и изумрудный город, расположенный на скалистом полуострове. Это было первое знакомство с местом, которое станет его новым домом. В фильм, он внёс поразительную особенность. Все музыкальные номера начинаются с широких перспектив и открытых пейзажей, снятых с высоты птичьего полёта. Этого оказалось почти достаточно, чтобы зритель поверил, что фильм был снят на натуре. На самом деле, актёрам приходилось спотыкаться о комки земли и дёрна, рассыпанные по полу съёмочного павильона. Купола привносит лёгкость в старую рутину. Он начинает ценить крупные планы. Он даже слегка проникается со социалистической агитацией. А ещё очень бережно обращается со стёром И потому в своём последнем мюзикле старый ещё Радей по-прежнему харизматичен и даже бодр. Мелкотёмная, неоднородная, старающаяся порадовать публику лента Радуга Финиана, однако недалеко ушла от грандиозных мечтаний, которым придавались кинонегодники. Так шаратник Коппы по Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе Кэррол Беллард снял для фильма Лирическое вступление. А в один прекрасный день Коппола заметил на краю съёмочной площадки странного человека, который раскачивался из стороны в сторону, будто ожидая, что его заметят. Худощавый парень, одетый в белую футболку, чёрные брюки-чинос и кроссовки, ни с кем не разговаривал. Как выяснилось, это был Джордж Лукас. Но тут в нашем рассказе нужно сделать паузу, чтобы рассмотреть очень важный момент в истории кино. а именно то, как эти два хулигана нашли друг друга. В университете Южной Калифорнии Лукаса считали по-настоящему светлой головой. Он получил мемориальную стипендию Сэмюэла Уорнера, а вместе с ней и шестимесячную стажировку на студии, что, по сути дела, давало ему возможность бродить по территории студии и наблюдать, как она работает. В то время Лукаса, Активность Уорнера сократилась до того, что в работе находился только фильм Радуга Финиана. Лукас слышал много разговоров о Копполе, и ему было любопытно увидеть вундеркинда в деле. Они были почти ровесниками. Лукас на 6 лет моложе Копполы, и сразу же нашли общий язык. Всем остальным работникам киностудии было за 50. Эти седовласые люди помнили парады кинозвёзд золотого века Голливуда. Копполе понравилось, что этот парень начал с того, что рассказал режиссёру, что именно тот делает не так. И он пообещал Лукасу, что тот сможет оставаться здесь до тех пор, пока будет каждый день придумывать хотя бы одну хорошую идею. Придёт час, и этот молодой человек предложит Голливуду перспективный путь возвращения к старым жанрам. Но произойдёт это только тогда, когда он станет соратником по бизнесу и самым близким другом Копполы. В истории кино всегда подчёркивается тесная связь между Спилбергом и Лукасом со всеми их популистскими выходками, но на самом деле всё изменили Коппола и Лукас. Они были такими разными. Коппола говорил, Лукас слушал. Коппола был подсолнухом, Лукас робкой фиалкой. Коппола тратил деньги, а Лукас экономил. Коппола любил работать с актерами, Лукаса привлекал дизайн. Лукас говорил, что его друг строит пирамиду сверху вниз, в то время как сам он всегда начинал с фундамента. В их отношениях было что-то симбиотическое. Без Копполы у Лукаса, возможно, никогда не хватило бы смелости стать режиссером, а это значит, что что он никогда бы не обновил развлекательный жанр и не снял бы фильмы THX 1138, Американские граффити и Звёздные войны. Так что Коппола тоже приложил к этому руку. Без Лукаса с его толковыми советами и проявлениями здравого смысла, особенно в кризисных ситуациях, Коппола, наверное, никогда бы не пришёл к своим великим работам. Я имею в виду, конечно, фильмы Крестный отец и Апокалипсис сегодня. Они становятся друзьями, но их отношения будут становиться всё более прохладными. Когда исчезла мечта о золотой тропе, их потянуло в разные стороны. Коппола завидовал большим деньгам, которые зарабатывал Лукас, и его самодостаточности. Он чувствовал себя брошенным. Лукаса возмущало стремление Копполы контролировать всё и вся. И критицизм, который бил из него фонтаном. Но то единение умов, которое вдруг возникло в старой, чахнущей, умирающей системе, оказалось самым важным союзом, заключённым в американской культуре за последние 100 лет. В 1967 году из всех работников студии только они двое носили бороды. На вечеринке в Канах Принц увидел рыдающую Ширли Нейт. Кто-то нагрубил актрисе, а она была очень чувствительной особой. Шёл 1967 год. Коппола прилетел на кинофестиваль с фильмом "Ты теперь большой мальчик". Он помнил эту эффектную блондинку по двум номинациям на премию "Оскар" за фильмы "Тьма наверху лестницы" 1960 и "Сладкоголосая птица юности" 1962. -й. Родившаяся в Канзасе, актриса изучала систему Станиславского в актёрской студии Нью-Йорка и несколько лет играла в театре. В "Night" чувствовалась какая-то невероятная смесь уязвимости и неповиновения. Её остроносое лицо было очень выразительным. К тому же, она тяготела к характерным ролям, а это не сулило в Голливуде короткого пути к славе. Тогда в Каннах ей тоже вручили награду за исполнение роли пугающе аморальной секс-бомбы в межрасовой драме «Голландец». «Не плачь», — сказал ей Коппола, — «я напишу для тебя хороший сценарий». Только позже, поразмыслив о словах утешения, которые из него выскочили, Коппола понял, что именно он имел в виду. Идея восходила к тому... Что он называл романтическими предубеждениями о кино. Проще говоря, это было то, ради чего Микеланджело Антониони писал сценарии для блистательной Моники Витти. Найт представляла собой именно такой тип талантливой актрисы вне мейнстрима, которую он мог назвать своей музой. У него стала вырабатываться привычка к самоанализу и созданию мифов о себе самом. Он всюду рассказывала о своей биографии: в интервью, в публичных выступлениях и даже в сценариях. В Радуге Финиана Коппола воздал должное своему отцу, а фильм Люди дождя это дань уважения его матери. Однажды, после ожесточённой перепалки с Кармайном, Италия сбежала из дому и пару дней пропадала неизвестно где. Придя в себя, она вернулась домой и сообщила мужу и детям, что останавливалась в мотеле. Это было неправдой. Она жила в доме своей сестры. И всё же Коппола не мог избавиться от образа своей матери, которая в одиночестве сидит в дешёвом номере мотеля. Семейная драма превратилась в художественное произведение. Сначала в не самый удачный рассказ под названием Старый серый фургон. написанный для литературного конкурса в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. В нём было три героини, сбежавших от брака: молодая, только что вышедшая замуж домохозяйка, женщина средних лет с детьми и пожилая женщина, бежавшая от пожизненного партнёрства. Имея в виду Найт как исполнительницу главной роли, Коппола сузил охват до одной героини. Но в обрачной из Лонг-Айленда по имени Наталья, потрясённая известием о своей беременности, на Универсале Форт отправляется куда глаза глядят. Мы так никогда и не увидим её заботливого мужа, только услышим его жалобный голос по телефону, в озвучке Роберта Модики. История становится драматичной с появлением персонажа Джимми Киллера Килганана, автостопщика, которого Наталья подбирает по дороге. Молодой Джеймс Кан убедительно передаёт поведение героя, который в студенческом матче по американскому футболу получил сотрясение мозга. Теперь он ребёнок в теле взрослого мужчины, который своим поведением вызывает сложные и нежелательные материнские чувства в героине. Женщина, как будто сидит рядом с ребёнком, который у неё только будет. Пояснял Коппала. Ещё работая на студии, где боролся за выживание угасающий режим Джека Ворнера, Коппола уже чувствовал свою нестандартность. Он хотел заявить о себе как о режиссёре, но студийная модель, работавшая под девизом делай, что тебе сказано, его подавляла. Он даже начал потихоньку воровать плёнку и складывать её в заброшенном чулане, который обнаружил в продюсерском здании. Коппола жаждал совместить работу времен Хоффстера и Кормана, начиная с нуля, снимая в движении и придумывая сцены на ходу. «Я хотел сделать все то, что мне запретили на съемках «Радуги Финниана», — вспоминал Фрэнсис. Он задумал совершенно антистудийный фильм, с которым можно было передвигаться по Америке, как с бродячим цирком или с передвижным театром. Сам процесс повествования формировал бы историю. И «Люди дождя» стали таким первым экспериментом в среде новой кинематографической богемы, возникновение которой предсказывали Коппола и его последователи. Бережливое, рентабельное производство, свободное от коммерческих требований. Личные истории, рассказанные с использованием Дон Кихотских европейских ценностей. Вот какими виделись особенности этой новой среды. На этом этапе, пока Коппола по-прежнему работал по контракту, ему была нужна поддержка студий. Поскольку Радуга Финиа ещё не была выпущена, а Фрэнсис как режиссёр не очень верил в финансовые сборы картины, у него не было много времени на переговоры, и он снова сблефовал, воспользовавшись слухами о том, что он разрабатывает некий секретный проект. Коппола на несколько дней покинул свой офис. Фактически же, он, Лукас Кан и их команда сделали вылазку в университет Хофстра, чтобы снять матч по американскому футболу. Это был материал, который они могли бы использовать для создания ретроспективы в новом фильме. Это каких небольших вкраплений предысторий. Расчитывая на 80.000 долларов своего дохода, с радуги Финиана Коппал начал организовывать поездку для съёмок своего нового мобильного фильма. Стоя с непроницаемым лицом перед представителями студийной инквизиции, он опять кормил их башнями Финиана. В понедельник я начинаю съёмки. Мне нужны деньги, и если вы их мне не дадите, то я получу их от кого-нибудь другого. На самом деле, никаких потенциальных инвесторов не было и в помине. он даже не знал, каким должен быть его бюджет. Они предложили ему 750 тысяч долларов. Итак, в апреле 1968 года они отправились в путь по Америке с недописанным сценарием. Они — это колонна кинематографистов в поисках истории. Поддерживая связь с помощью рации, семь машин за 105 дней пересекли 18 штатов. от Лонка-Айленда, где Италия совершила свой краткий побег, до плоского как блин штата Небраска. Стеснённые в деньгах, киношники жили в придорожных мотелях и снимали там, где у режиссёра появлялся импульс снимать. Это было тесное переплетение искусства и жизни. Один из автофургонов был оборудован мобильной монтажной установкой. В нём также хранились костюмы, грим и киноплёнка. В мини-группу входили Лукас, оператор Билл Батлер, потом он снял разговор и челюсти. Главный художник Леон Эриксон и монтажёр Бэрри Малкин. По словам Копполы, они были своего рода автономной киностудией. В Сан-Франциско к их весёлой компании присоединился озорной парень и блестящий звукорежиссёр Уолтер Мерч. Элинор ехала в фургоне Volkswagen вместе с Джо и Романом. В этом фильме она снялась в эпизодической роли, в титрах не указано, бывшей жены дорожного полицейского, актер Роберт Дювал, которая является ему в воспоминаниях. Дювал вышел в этом фильме на замену. В то время он жил в одной квартире с Кааном, и когда Рип Торн отказался от участия в проекте, Каан рекомендовал Копполе Дювалла. В это время Коппола получил следующий урок. Каким бы свободным ты себе ни казался, неприятности всегда тебя найдут. Это кино, детка. Кинопроизводство всегда высасывает все соки. Помимо логистических проблем, связанных со съёмкой, законодательство по поводу использования и согласования мест съёмки отличалось от штата к штату. Обострились также отношения Коппалы и Снайт. Будивукshire к определённым правилам, она пыталась противостоять методам работы Копполы, которые казались ей сомнительными, творческому хаосу и остановкам в паршивых мотелях. Вместо жёсткого сценария ей приходилось работать почему-то вроде плана, а импровизации режиссёра постоянно меняли характер её героини. Слепая вера съёмочной группы в слова Копполы, что он новый Орсон Уэллс, также стала нервировать актрису. Началась борьба. Обстановка становилась всё более напряжённой. Парадоксально, но раздражённость актрисы стала топливом для интуитивной игры. Представление её героини хрупкой, наивной, нервной и на удивление человечной. Вообще героиня должна была не столько вызывать симпатию, сколько создавать ощущение правдоподобия. В результате В фильме получилось правдоподобное изображение биполярного расстройства, когда человек колеблется между диким возбуждением и полным отчаянием. По мере путешествия Натали и Киллера психологическое и физическое насилие нарастает и выливается в трагедию. Свежий юмор предыдущих фильмов Копполы здесь сменился напряжённым раздумьем. душевным состоянием, которое будет характерно для лучших его картин. Есть в фильме и необычные сцены. Например, когда показывается жестокость киллера, вваливающегося в Вирджинии в богатый дом, где живет семья его бывшей девушки, желающей только одного – отвязаться от этого жалкого и одинокого парня. Или его яркий поступок, когда он освобождает сотни несчастных цыплят на ферме в Небраске. Создавая этот фильм, Коппола делал ставку на новый Голливуд. Кинокритик Роджер Эберт увидел в этой ленте зеркальное отражение обеспеченного ездока Денни Сохопера, только вместо хиппи-бунтарей мы видим Одиссею отчаявшейся домохозяйки из среднего класса, спутником которой выступает дитя-переросток. Коппола наблюдает за изменениями американского пейзажа угрюмым взглядом женщины, которой не дано убежать от себя. Два режиссёра, придерживавшиеся совершенно разных точек зрения, сделали два фильма о чувстве тревоги, которое в той или иной форме присутствовало в американском обществе. Опираясь на свои европейские корни, Купола использует в своих картинах и мировую литературную классику. Для него характерна тяга к грандиозному, и это отличает его от других режиссёров. Даже несмотря на то, что Люди дождя его наиболее реалистичное повествование, в нём есть отсылки к повести Джона Стейнбека о мухах и людях и к Гекльберри Финну, размышляющему о том, куда может привести его река. В кополье тоже живёт дух гека. Он всегда ищет новые горизонты. Обычной жизни ему мало. Он постоянно рвётся вперёд. В названии фильма присутствует едва уловимая нотка лиризма. Киллер рассказывает о людях дождя, которые исчезают, когда плачут. А выглядят они как обычные люди, говорит он. Напрось бы объяснить, что всё это значит. Коппола сказал что-то невнятное о нерадостных людях, которые много страдают из-за неудачных браков. Для 1968 года образ женщины, которая просыпается и бросает своего мужа, был весьма радикальным, но Коппола, и это показательно, пытается в фильме не только понять, почему она жаждет свободы, но и подтвердить свою веру в верховенство семьи. Его мать вернулась домой. Фильм "Беспечный ездок" зацепил публику за нервы. Лидей дождя зритель проигнорировал, подарив Копполе ещё один кассовый провал. Известный художник и критик Мэни Фарбер оценил в фильме показ гротескно грустного настроения жизни в дороге. Его фильм разочаровал. Картина говорит о своём времени, но отталкивает от себя публику. В фильме нет истории любви, признавался Коппола, и нет секса. Многие рецензенты указывали на недостатки: нереальный сюжет, мрачная атмосфера, надуманный финал. Но видели надежду в артистизме автора. Это своего рода провал, но провал, который будет иметь интересные последствия для будущего американских фильмов, пророчествовала газета Washington Post. И действительно, люди дожды назминуют собой важный поворотный момент. Этот фильм показал потенциал, шанс вырваться из Голливуда, и колонна первооткрывателей прошла мимо Бербанка до самого Сан-Франциско, где была установлена граница нового киномира. По этому фильму видно, как меняется киноязык Копполы. Ему всё лучше удаются проникающие в душу крупные планы и широкие панорамы, определяющие место действия и настроение картины. Здесь он проводит глубокое психологическое исследование, которое сочетается с плотной визуальной текстурой. Он создаёт свой стиль, который будет реализован в самых разных киномерах. Кажется, скачок, приближающий его к шедеврам, не так уж и далёк. В Калифорнию режиссёр возвращается в приподнятом настроении. Уверенность Копполы в себе вылилась даже в то, что он нашёл деньги на реализацию идеи Лукаса о съёмках документального фильма, который он демонстративно назвал Кинематографист. Лукас мастерски уловил все ритмы работы Копполы, весь его идеализм и уныние. Показательна сцена разговора режиссёра с задаченным руководителем студии, когда Коппола на распев, словно библейский пророк, кричит в трубку: "Да ваша система рухнет под собственным весом". В те переменчивые дни появлялись и иные предзнаменования. Так, помощник режиссёра-постановщика Мона Скаджер вспоминала, что Лукас тогда находился под сильным впечатлением от старого сериала "Флэш Гордон". которые показывали по телевизору в вестибюле отеля. Именно в то время он начал говорить о том, что когда-нибудь снимит фильм с множеством голограмм и космических кораблей. Очевидно, он имел в виду Звёздные войны. Затроб был одним из первых устройств для создания иллюзии движения. Схоластик по натуре, купола не торопился. Он наслаждался словами В 1860-х это была популярная игрушка, вращающаяся цилиндрическая коробка с прорезями. Когда человек смотрел в эти прорези, то ему казалось, что изображения движутся. Но я уверен, её изобрели гораздо раньше. Тут ему надо было бы пояснить, что зовы по-гречески означает жизнь, а троп поворот или движение. То есть на самом деле это слово означало движение жизни. За многие годы карьеры Копполы, основанная им компания American Zoetrope, принимала самые разные формы, следуя за взлётами и падениями своего основателя. Банкротство следовало за банкротством, но мечта Копполы оставалась неизменной. Несмотря на сумасшедшие амбиции и безумие, ставшие неотъемлемой частью грандиозного кинопроизводства Копполы, Этот логотип оказался навсегда связан с несколькими из величайших фильмов в истории кинематографа. Судите сами. Американские граффити, Крёстный отец, Разговор, Крёстный отец 2, Апокалипсис сегодня, Чёрный скакун, Трудности перевода. Все они резко отличались от того, что делали в эти годы такие спящие гиганты, как Жан-Люк Годар, Вим Вендерс и Акира Куросава. Но дело было не только в философии. Движение жизни определяло и заставляло работать новая, революционная концепция. Именно этого и хотели молодые режиссёры найти свой новый путь. Эта идея окончательно оформилась во время поездки по городам и весем со съёмками фильма Люди дождя. Это было так естественно. Если рискуешь создать новое сообщество кинематографистов, важные члены этого сообщества. Фрэнсис, по словам Элинор, мечтал о группе поэтов, режиссёров и сценаристов, которые будут пить эспрессо в Нортбич и рассказывать о своей работе. Это было бы хорошо. Мы почувствовали себя, как Робин Гуд и его банда. С энтузиазмом вспоминал Коппола. В их руках будет кинопроизводство. Новое место силы могло возникнуть где угодно. И они направились на север по шоссе, идущему вдоль тихоокеанского побережья, к океану, сверкающему под скалами. Выбор Сан-Франциско оказался очень важен, ведь это был город искусства, свободы, контркультурного капитала и вдобавок прибежище поэтов-битников. И это было так красиво: цитадель с видом на море, Они предполагали создать там сообщество кинопроизводителей и при этом находиться достаточно близко к Лос-Анджелесу, чтобы иметь возможность привлекать таланты, собирающиеся вокруг студии. В Лос-Анджелесе слишком глубоко укоренилось именно кинопроизводство. Это был город кинопромышленности, застывший в своем развитии. Главным ограничением являлось членство в союзе киностудии, куда с улицы было не попасть. Поэтому для большинства желающих шанс снять свой фильм был совершенно призрачным. Ключевым моментом являлось создание центра, в котором они могли бы построить свою техническую инфраструктуру, состоящую из съёмочных павильонов и монтажных комплектов. Коппола всё ещё чувствовал себя в определённой степени учёным. Он собирался построить новый центр кинопроизводства вне пределов досягаемости традиционных студий. Мне казалось, что у нас был потенциал для создания компании, которая могла бы изменить систему, пояснил он. Это должен был быть этаки Святой Грааль, балансирующий между искусством и коммерцией. Именно в это время Коппола едет в Данию с Элинор и видит там рай. У неё были старые друзья в Копенгагене, и кто-то из них упомянул режиссёра-идеалиста Могенссо Скота Хансена, который руководил собственной кинокомпанией. Сфера деятельности: рекламные ролики, полнометражные фильмы, мягкое порно. Заинтригованный Коппола получает адрес элегантного особняка в Клампенбурге на побережье, едет туда и остаётся у моря на 3 недели. Ему кажется, что Латернна Studios Это предел его мечтаний: монтажные кабинеты, звуковое оборудование, симпатичные блондинки, общие обеды и зал, отведённый под коллекцию старинных кинематографических устройств и затропов, которую собирает Скотт Хансен. Коппалой и Лукас начали искать свой собственный особняк. Дело осложнялось тем, что вся техника уже была заказана и находилась в пути. «Деньги я тогда не считал», — пожимал плечами Коппола. Он промчался через все европейские выставки новейших технологий, скупая современные монтажные аппараты и модульные студии для микширования, которые напоминали наборы для химических опытов времен его детства. И пока что в экстренном порядке им пришлось переехать в старую студию звукозаписи на Фоллсом Стрит-827. Здесь Коппола. обосновал их штаб-квартира их компании. Да, они стали компанией, которая называлась American Zoe Troop. Знакомьтесь. Коп-владелец Лукас Виц, президент, Аскаджер бухгалтер и секретарь. Двери офиса на Фоулсом-стрит официально открылись 13 декабря 1969 года. Создание компании было отпразновано масштабным банкетом на 1000 человек. режиссеров, актеров, рок-звезд и дилеров из Сан-Франциско. Руководители традиционных киностудий нервно переминались с ноги на ногу на краю этой толпы, пытаясь заглянуть в безумное будущее Голливуда. Трехэтажный лофт разительно отличался от офисов в стиле тюдоров, характерных для их студий. Стены нового офиса были обтянуты современными финскими тканями от компании «Маримэкко». Выбор Эленор. В коридоре постоянно шипела серебристая кофемашина для производства эспрессо. В центре всего этого великолепия располагалось семь монтажных и просмотровых залов, которые были окружены мастерскими и комнатами для реквизита и костюмов, а также холодильниками для хранения киноплёнок. У Кобпалы был свой угловой кабинет. «Все это было частью того, что мы считали началом технической демократизации процесса кинопроизводства», — вспоминал Мерч. «Видимо, в рамках этого процесса демократизации Коппола немедленно заказал в корпорации «Митчелл Камера» последнюю модель киносъемочного аппарата стоимостью 40 тысяч долларов». В глубине души Коппола испытывал ностальгию. Как он говорил, компания «Зои Троуп» была... Синтезом моего замечательного опыта, приобретённого в университете Хофстра, который я затем применил к замечательной группе студентов из университета Южной Калифорнии. Ему хотелось, чтобы здесь царила семейная атмосфера, а его дверь всегда была открыта для идей. Я хотел видеть там богему, поэтов-битников, красивых девушек. В общем, богемную жизнь. По четвергам вечерами здесь показывали новые или классические фильмы в сопровождении китайской кухни. Словно пчелы вокруг своей матки, вокруг копполы начали собираться таланты – Джон Миллиус, Джек Беллард, Уолтер Мерч, Колеб де Шанель, Роберт Далва, Уиллард Хайк, Мэтью Робинс и другие. Компания была пестрой – от радикальных марксистов до коммерческих директоров. Но все они стремились оставить свой след в истории. По указанию Копполы, бюджеты фильмов планировалось сделать низкими. Каждый фильм должен был стоить 777 777 долларов. Семь – его счастливое число. Но, конечно, с их опытом и отсутствием накладных расходов эти картины должны были выглядеть так, будто на них потрачены миллионы. Старая студийная парадигма приходила в упадок. Опыт, полученный на съёмках людей и дождя, показал, что они могут быть лёгкими на подъём. И как говорил Джордж Лукас, процесс пошёл. На заре 1970-х от False Summit исходил пьянящий аромат возможностей: вечеринки, болтовня, письма, желание во всём разобраться. Они были похожи на обитателей фабрики Ворхола, из любинного прибежища богемы или на актёров Mercury Theatre, основанного Орсоном Уэллсом, или на пионеров эпохи немого кино, для которых ещё не существовало никаких правил. Над студией постоянно витал запах дури, но никоппала ни Лукас до неё так и не снизошли. На них кино действовало сильнее любых наркотиков. Коппали звонили Стенли Кубрик, Майк Николс и Джон Шлезенгер. Что может им предложить Зови Троп. Однажды на линии оказался даже Орсон Уэллс, предлагавший фильмы на 16-миллиметровой плёнке. С того времени осталась великолепная фотография, сделанная на крыше студии на Фоллсом-стрит после окончания съёмок фильма THX 1138. Создатели Зови Троп, переодетые в бандитов, сжимают в руках плёночные камеры и осветительные приборы. Они действительно похожи на дикую банду, вооружённую до зубов. Лука спрячется сзади, Милиус в самбреро, перепоясанный ремнём с оружием, Копола в чёрной ковбойской шляпе, явно главарь банды, держит в руках затроп, подаренный ему скотом Хансоном. Единственная проблема новой студии заключалась в деньгах, а точнее, в их отсутствии. Зоу и Троуп нужен был не только бюджет, но и доступ к сети распространителей кинопродукций. Они никак не могли перерезать пуповину, соединяющую их с традиционной киноиндустрией. В этих условиях Коппола сделал то, что у него получалось лучше всего. Заключил сделку. Компания Warner Bros. 7 Arts в 1969 году была приобретена «Kini National Company», И теперь снова превратилась в Warner Brothers Incorporated, но с обновлённым руководством. Коппола убедил нового генерального директора Теда Эшли вложиться в сторонний проект. Семь основных проектов Зои Троп, большинство из которых уже были отвергнуты предыдущими руководителями студии. Новичок о них вряд ли знает, решил Коппола. 4 из 7 предложенных фильмов Уже затерялись на просторах времени, оставив после себя только названия. Везувия, голые цыгане, видели ли мы слонов и Санта-рита. Но Купол всё ещё сосредоточенно готовился к съёмке своего триллера о слежке под названием Разговор. А Лукас исследовал продолжающуюся войну во Вьетнаме, изучая сценарий Джона Миллуса Апокалипсис сегодня. Поэтому Френсис применил отработанный финт, заявив компании Warner, что Лукас уже начал работу над амбициозным научно-фантастическим триллером под названием THX 1138. В тот сезон все студии США с раздражением наблюдали, как молодёжный рынок захватывает фильм Беспечный ездок. В этих условиях руководство Warner пришло к выводу, что неуправляемая компания из Сан-Франциско во главе с Копполой может стать потенциальным источником шедевров, которые покорят непредсказуемых бэби-бумеров. Так, Зоуи Троуп получила начальный капитал в размере 2,5 тысяч долларов в неделю и перспектива выделения средств на съемки отдельных фильмов. Первым готовым фильмом новой студии стал Оруэлловский дебют Лукаса, на который действительно ушло 777 тысяч долларов. Фильм THX 1138 с Робертом Дювалом в главной роли был частично снят в электричках Сан-Франциско. Официальное название этой транспортной сети – скоростная система зоны залива. Купполо стал исполнительным продюсером ленты, оставив работу режиссёра своему другу. Первыми источниками фильма послужили "Метрополис" Фрица Ланга, "Космическая одиссея 2001 года" Стенли Кубрика и реальная космическая программа НАСА. Это яркая, но далеко отстоящая от нас история любви Действие, которое разворачивается на фоне бесплодного будущего 25 века, с его послушностью, приобретённой под воздействием наркотиков и вездесущей роботизированной охраной. В новом обществе имена и чувства объявлены вне закона. Ирония судьбы заключалась в том, что первые фильмы Зои Троп THX 1138 и разговор рассказывали об опасностях, которые несли новые технологии, при том что сами авторы этих фильмов упивались возможностями, которые эти технологии им предоставляли. Так новый Голливуд 1970-х выдал на гора свой первый продукт, в котором были явственно продемонстрированы не только технологические достижения, но и определённая наивность, в которой раз выяснилось, что Уравниловка и кинобизнес плохо сочетаются друг с другом. Вроде бы Коппола собирал вокруг себя подлинных кинохудожников, стремившихся создать авторское кино, но каждый из них, как оказалось, тянул одеяло на себя, желая заполучить как можно больший кусок вознаграждения. Просмотрев несколько бобин с материалами, отснятыми для THX 1138, Коппола опешил. Это будет либо шедевр, лебо мастурбации. Однажды весной 1969 года в воскресенье после полудня копал листал газету New York Times. Его внимание привлекло небольшое рекламное объявление, напечатанное в нижнем углу страницы. Чёрная обложка книги, рука кукловода и надпись Крёстный отец Марио Пьюзо. Этот Пьюза должен быть какой-то итальянский интеллектуал, подумал Коппола. А его книга это трактат о власти и Макиавелли. А может быть, это какой-нибудь авангардный роман в стиле Роб-Грие? Ему такие нравились, что ему точно понравилось, так это логотип. По нему сразу было видно, что это книга о власти. Но он понятия не имел, как сильно эта книга изменит его жизнь и насколько он был прав. или не прав, говоря о её содержании. На этом совпадение не закончились. В тот же день к Копполе приехали два продюсера из Paramount. Эль Ради и Грей Фредерิกсон оказались в Сан-Франциско, потому что здесь снималась байкерская картина Роберта Редфорда Малыш Фаус и Большой Хельси. Как оказалось, следующая в череде провалов преследующих знаменитую киностудию. Однако они ещё этого не знали. Вскоре Радди и Фредериксону поручили еще одну изнурительную задачу — создать экранизацию, мягко говоря, не очень интеллектуального романа Пьюзо. Во время обмена сплетнями с продюсерами, который проходил дома у Копполы, неожиданно зазвонил телефон. Вошла немного взволнованная Элинор. Да, ему обязательно нужно взять трубку. На линии был Марлон Брандо. Я разговаривал с ним впервые в жизни. Вспоминал потом Коппола. Брандо позвонил, чтобы отказаться от роли Гарри Колла в фильме Разговор, хотя, как намекал Коппола в своём письме, эта роль была написана с расчётом на него. Коппола не склонен был искать во всех этих событиях козни судьбы. Напротив, он просто посчитал все эти совпадения странными. Но так или иначе, через несколько недель Ему действительно позвонили со студии Paramount.